со вскриком и стоном протяжно зевала, часто поминая Господа. Я нырнул под толстое пуховое одеяло, пружины со скрипом прогнулись подо мною, и тельце мое, согнувшись с по-детски уклалось в перину, как в деревенскую зыбку. Не хватало только очопа, да бабки из-за дворенки, чтобы убайкать, спровадить меня в легкую, бестревожную ночь. Еще прощально взглянув в бабий кут, там, у ведерного чугуна,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 И в этот блаженный миг жизни человеческой, когда явь и навь перестали ратиться, занавеска взгремела кольцами, раскатившимися по проволоке, отмахнулась во всю ширину палатей, королишка шумно протяжно вздохнула, будто коровов стоили. Я невольно, побарывая сон, с трудом приоткрыл глаза. Перед моим лицом болталась какая-то древняя овчинная шубенка, на которой шерсть свалялась спишь нет,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 Королишка зарылась лицом, заскорузла от старости залыселую баранью курчу и снова шумно по коровью потянула носом, простонала. «Ой, как сладима пахнет!» Вот понюхала и сразу в прежние годы воротилась. «Какой тут клешему сон! Сорок лет проскочила, как один день! В этом тулупчике Афанасий сватался сорок лет назад. Мне двадцать семь, а жениху двадцать. В самом разу был!»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 вечно полоротая, мне углы тесны скоро забрюхатила помню братья сметаны не любили ну я напахтала большую чашку сижу долебаю да и мужа дразню вот как сметан ты захотела наверно парень родится деввер ты говорит а фоня неуже ты с такой бабой спать будешь она же сметану ест». афонька послушался к рынку то выставил на пол собаку позвал и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 тому и перепадет в ребра. Только и скричишь от боли «Ой-ой!» и слезы из глаз, как пули. А бабонька-то наша еще и настращат. Вот вам тишон из шлянды, наука, скажет, как попадете в ад, тамутки черти примутся вас каленой кочережкой в боке охаживать, мало не покажется. Вы заплачете, возрыдаете, меня не раз закличите спаси и помилуй. Да, родимая, ваша бабенья уж далеко от вас станет. Так что сейчас, божонные, слушайтесь, чтобы черти не прибрали. Икона-то наверху ее? Бабушка моя богомольня была, староверка. века своей посуды ела, к чужому не прикасалась, чтобы не омерщиться. Нас малых к себе в моленную не пускала. Запрет был. Ее в Кирюшкино смертью в Тайбулу не отвезли. Почему-то забоялись, вдруг призналась королишка. А может, бабушка мать свою зажалел? Вот и обсеклось на суре стальё на смертью отвозить. А жила кочадычка лет сто двадцать, а то и поболее. Дальше не считали. Папушка её на закорках в лес носил. Запроситься бывало, по грибы хочу. Ну, папушка её в пестерь усадит, плёточку в руки, погоняй, ди И помчит, как лось. Ветру не догнать. Королишка споткнулась, поправилась. Пожалуй, от ветра не убежать...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 Мне теперь и не уснуть. «Уснешь!» — скрипучно засмеялась королишка. Смех ее показался мне каким-то нехорошим, темным. «Считай, рыжий, до с зайцей. Пока гоняешься, изморишься и невольно уснешь». «А тебе бы считать до доста крокодилов!» — в шутку насулил я. «И чтобы у каждого в зубах побывать!» «Ну ты, Вася, злой!» — огорчилась королишка, сердито задернула занавеску. «Это я-то злой! Ну а кто же?»